Глава двадцать Моя жизнь неожиданно пошла под откос. До сих пор не понимаю, откуда взялся такой поворот судьбы. Никому я не насолил, не перешел дорогу, встречался с друзьями, катался на байке, любил Ксюху, и вдруг пропали покой и счастье, словно их и не было. Эх, не зря говорят, что жизнь как матросская тельняшка: полоса белая, полоса черная, без переходов и полутонов. Ситуация в доме Регина осложняется до предела. Если бы знал, что у нее такая жесткая и непреклонная мать, ни за что бы не согласился на авантюру. Но отступать я не привык. А значит, нужно довести дело до конца, во что бы то ни стало. Попался ты за двора. Крутится, как золотная юла, в голове мысль. Ксюха не окрутила, так на первой встречной женюсь, пусть эффективно. Кстати, надо посмотреть, какую выгоду могу извлечь из нового статуса. Вот только что делать с тягой к Регине. Доигрался идиот. Поцеловал и словно яду напился. Сладкие губы отравили сознание. Тело перестало слушаться разум. Еще раз оглядываю себя в зеркале. Жених готов. А вот с невестой проблема. Не хочет одевать нарядное платье. Дух протеста у Регины... Слишком хорошо развит. Еще бы! Хорошо, что с такой матерью не выросла профессиональный лгуний Я же вижу, как трудно ей дается эта ситуация. Перебираю ее одежду в шкафу. И правда, ничего интересного не попадается. Даже красный костюм, в котором увидел ее впервые перед дверью отеля, выглядит более подходящим, чем все это юношеское трепье. Среди вешалок Вижу светлое пятно и вытаскиваю на свет нежно-розовое платье. Кружевной лиф, украшенный цветами, лежит на атласной подкладке более темного тона. Пышная юбка на жестком подъюбнике спускается до самого пола. Платье в руках чуть слышно шуршит. В дырочках кружев блестит атлас. Цветы, собравшиеся в клумбу на груди, становятся реже к талии и к бедрам уже и вовсе пропадают. «Я его не надену!» «Заявляет Регина. Смеешься, что ли? Это бренд прошлых сезонов. Да меня же засмеют соседи!» «Не капризничай. Думаешь, все видели это платье?» «Конечно! Мама устроила во дворе барбекю в честь окончания университета. В гостях был весь поселок. Не удивлюсь, что и новость уже облетела всех соседей». «Хорошо, или в джинсах. Но в этом наряде ты посмотрелась восхитительно!» И потом мой костюм и это платье хорошо сочетаются по цвету. Вдруг мы так и задумали. Бросаю платье на кровать, и оно пышной розовой пеной закрывает всю постель. Вот бы любить Регину на этой роскоши. Живо представляю ее обнаженное тело сверху розовой шуршащей кучи и гоню картинку прочь. Не до грязных мыслей сейчас. Но если сегодня же мы не уедем в Москву, чувствую, что сорвусь. Рекина смотрит на платье с ненавистью, потом хватает его и скрывается в ванной. Появляется она через несколько минут. А я и каю, и отвожу взгляд. Не могу справиться с эмоциями. Настолько моя невеста красивая. Волосы распусти, прошу, сцепив зубы. Обойдутся. Мать наверняка сделает фотографию для портрета Хочешь потом показывать своей дочери унылое лицо? Говорю и ловлю себя на мысли, что думаю об этом вполне серьезно. Ни разу такие мысли не появлялись за время отношений с Ксюхой. Она ценила свободу больше меня. Я тоже не хотел связывать себя путами. Жена, дети, совместный быт. И нет уже байкера Владислава Задворного. Есть мужик на диване в семейных трусах и с банкой пива в руках. Ты о чем? Какая дочь! Губы у Регины трясутся, вот-вот расплачется. Не бери в голову! Я пошутил. Протягиваю руку и снимаю резинку с ее волос. Они светлой копной ложатся на плечи, спускаются до талии. Идем, моя принцесса, выставляю локоть, как делали джентльмены в прежние времена. Невеста не смело кладет на него руку. Черт, жена! Или теперь невеста? Не запутаться бы в понятиях. Мы выходим в коридор и медленно спускаемся по лестнице. Родители и семья тети Марины поднимаются с диванов и кресел. Они смотрят на нас снизу вверх, а в глазах я вижу восхищение. Настроение неожиданно поднимается. «Альберта!» — поворачивается к сыну тетя Марина. «Принеси наш подарок!» «Француз, который стоит с перекошенным гримасой лицом». Исчезает и через мгновение появляется с диадемой, украшенной белыми цветами с нежно-розовым оттенком, между которыми кое-где блестели камни и виднелись жемчужины. Марина надевает украшение на голову Регини и отходит в сторону любой из своей работой. «Идеально!» – восклицает Диана Алексеевна и целует подругу в щеку. «И как ты догадалась?» «Это дронаш! Цветы горького апельсина. Его использовали раньше в уборе невесты. Тревожное сомнение появляется в душе. Когда эта женщина успела купить такое дорогое украшение? Быстро в голове прокручиваю временную цепочку. Вчера все разошлись со скандалом, а мать Регины сказала на прощание, что утром нас ждет сюрприз. Неужели она задумала эту скоропалительную свадьбу еще с вечера? Встречаюсь взглядом с Региной. Она тоже растеряна. Не знает, то ли благодарит за подарок, то ли вернуть его. — Ты очень красива, моя дорогая доченька. К Регине подходит отец. Он целует ее в лоб, потом накидывает на плечи шаль, сплетенную из белых норковых шариков. — На улице май! — сопротивляется дочь. Болеро легкое. Оно больше для украшений, чем для тепла. — Готовы? Поехали! Дальнейшее я воспринимаю как слуховую, зрительную и тактильную галлюцинацию. Не верится, что это происходит со мной. Нас куда-то везут, потом ведут. Какие-то незнакомые люди встречают, хлопают в ладоши, бросают в нас зерна риса, а может, крупицы соли поди разбери. В большом кабинете стоит стол, покрытый красной скатертью. За ним расположилась высокая женщина в строгом костюме. В руках у нее синяя кожаная папка. Она говорит нам торжественные слова, предлагает расписаться на заполненных бланках, вручает свидетельства о браке и паспорта. Все это время Регина сжимает мою руку так сильно, что она немеет. «Я вижу, в какой панике находится моя невеста». Ее большие глаза подозрительно блестят, а пухлые губы подрагивают. Кажется, будто несовершеннолетнюю девушку выдают за старика, и ей надо смириться со своей судьбой, или прыгнуть с обрыва в омут, чтобы прекратить эти муки. С хлопком открывает бутылки шампанского. Диана Алексеевна и тетя Марина раздают гостям наполненные фужеры. Оглядываюсь. Комната и коридор за ней набит людьми. Весь поселок пришел посмотреть на представление. Представление? Эта мысль бьет в голову, и я встряхиваюсь, но додумать не успеваю. Мне в руку суют шампанское. Горько, горько, горько, скандируют люди. Иди ко мне, прижимаю Регину. Я не хочу целоваться, шепчет она. Давай сбежим. Куда? Посмотри в коридор. Она выглядывает из-за моего плеча и охает. Я наклоняюсь, слегка касаюсь сладких губ и отпускаю их. Так не годится выкрикивает Альберта. «Горько!» Регина приподнимается на цыпочках и сама целует меня. «Черт! Да пошло оно все лесом! Я подхватываю ее за талию и теперь уже целую по-настоящему. Мир перестает существовать вокруг. Мне плевать на этих незнакомых людей, плевать на только что испорченный печатью паспорт. Есть только я и она!» А еще невыразимо сладкие губы, от которых не хочется отрываться. Раздаются звуки марша Мендельсона. «Вальс молодых!» — объявляет представитель ЗАГСа. «Танцуют все!» — кричит подвыпивший французик. «Так их хочется дать ему в модельный нос». Мы начинаем кружиться. «Я не умею танцевать вальс совсем. Топчусь на месте, как медведь. Боюсь наступить на Ану Горегини». Но, несмотря на предельную сосредоточенность на танце, с каждым поворотом замечаю, народу в комнате становится все меньше. И когда, наконец, затихают звуки музыки, и мы замираем, я понимаю, кроме нас шестерых, в помещении больше никого нет. «Куда все пропали?» — шепчет Регина. «Не знаю», — пожимаю плечами я. «Дорогая дочь, зять!» Диана Алексеевна делает паузу. «Посмотрите сюда!» Я слежу взглядом за ее рукой и столбинею. На меня смотрит красный глаз видеокамеры, прикрепленные к потолку. «И сюда!» Отец поворачивает Регину в другую сторону. «И сюда!» Теперь улыбается тетя Марина. «Что это?» Голос моей невесты дрожит. Обычная забота о новобрачных и их гостей. Поджимая плечами, я хотя сам сомневаюсь. Слишком много камер для такого помещения. Словно президента приготовились принимать. Поставлено на высокий уровень. Молодцы. Я должен похвалить организатора или денег дать? Владислав, не йорничай, строго говорит Диана Алексеевна, а глаза смеются. Смеются. Первый раз вижу ее такой веселый, И тут до меня начинает доходить весь комизм ловушки, в которую мы попали. Ничего не понимаю. А ты? Я глажу руку Регины, которая все еще держится за мой локоть. Жена качает головой, а взгляд такой потерянный, что прижимаю ее к себе и целую в лоб. «Дочка, это розыгрыш!» Мать берет Регину за руки и ведет за собой. «Солнышко!» «Вас снимала скрытая камера!» «Камера? Какая камера?» «Это!» — взмах руки на потолок. «И это!» — поворот в другую сторону. «И это! Неужели еще не понимаешь?» «Мама, как ты могла?» «Как ты могла? Папа, у меня нет слов!» Регина пытается вырваться, но мать крепко держит ее. «Мне хочется освободить жену от тисков, но я не двигаюсь. Или уже не жену, а просто знакомую. Черт ногу сломит в этой семейке! Не обижайся, это была проверка ваших чувств. Теперь я точно знаю, что ты выбрала себе в спутнике жизни настоящего мужчину». «И еще!» Диана Алексеевна отодвигает волосы дочери от уха и притягивает ее ближе. Я напряженно прислушиваюсь. Я ни на миг не поверила, что вы женаты. Как не поверила? На лице Регины написан такой шок, что кажется, будто она сейчас хлопнется в обморок. Вот так. Когда станешь сама мамой, поймешь. Ох, что я говорю. Надеюсь, дети у вас будут сначала свадьба, а потом уже киндеры. Диана Алексеевна подходит ко мне и тоже целует в щеку. У меня в душе буря эмоций, и как реагировать на представление, не понимаю. «Влад, ты прости меня!» — тетя Марина улыбается во весь рот. «М «Моя маленькая шалость — это тоже проверка. Спасибо, что ты не отреагировал на мои прикосновения». Вспоминаю, как ее пальцы скользят по животу. А я изо всех сил держусь, чтобы не дернуться, не показать свое волнение. Ни один нормальный мужик не будет способен после такого женского приемчика оставаться спокойным. А эта Марина очень красивая женщина, да еще и свободная от обязательств ему к совести. Ее муж ни словом, ни взглядом не показал, что ему не нравится такое поведение жены». Дьявол! Или у этих французов так принято? Угрюмо стреляю взглядом в сторону Николя, как он представился вчера. Вот и сейчас он прихлебывает шампанское, а на лице нарисована довольная улыбка. Может, она еще и с женами обменивается или практикует шведскую семью? От этой мысли передергиваюсь, настолько живо представляю себя в центре кровати, а по бокам лежат Регина и.. Это активная тетушка. А выходки Альберта тоже ваша задумка? Наконец размыкаю губы я, чтобы отвлечься. Чувствую себя паршиво. Так глупо повелся на провокацию. А главное, даже не подумал о розыгрыше. Все казалось естественным и серьезным. Увы, мой сын бывает не совсем приятным человеком. Но и его можно понять. Он не хотел лететь в Россию. Срывался важный контракт, я заставила. А тут такая неприятность. Предполагаемая невеста уже замужем. Вот он и наговорил дерзостей. — Не налетайте на Альберта, — Диана Алексеевна мило улыбается мне. Владислав тоже хорош. Полез в драку, поставил парню отметину на нос. Теперь он нарушит модельный контракт. — Гримом закроет или фотошопом, — бурчу я. Не совсем не жалко этого напомаженного хлыща, но немного стыдно. Мы слишком увлеклись своей аферой, потеряли бдительность и сами угодили в переплет. Ну, повеселились и хватит. Улыбающаяся Диана Алексеевна подхватывает нас с Региной под руки. Теперь давайте праздновать 1 мая. Предлагаю пообедать в ресторане. Столик уже заказан. Она ведет нас к выходу, ни на секунду не оставляя одних. Мы бросаем через нее взгляды. Регина одними губами спрашивает, что будем делать. Не знаю, так же отвечаю я, и тут новая мысль пронзает голову. Погодите, а диадема? Я купила ее на местном рынке, хочет Марина. Правда красивая? Болеро. Оно мое, дочка, неужели не узнаешь? Диана Алексеевна всплескивает ладонями. «Идем уже!» «Но я сам видел, как ставили штампы в паспорт!» «Не трогаю с места я!» Виктор Николаевич открывает красные книжечки с девственно чистой страницей брака. «Все блеф! Все обман!» «Нет, я понимаю, можно провести Регину, она слишком нервничала из-за свалившихся проблем, была рассеянной, а я, как я умудрился все прозевать! И даже подозрений не возникло!» — Не понимаю. — Когда вы успели все спланировать? — Вчера вечером, — весело отвечают хором подруги. — Решили проверить ваши чувства. Слишком подозрительно все было. В ресторане я решительно беру свою жену. Пусть будет так. Привык к этой мысли уже за руку и сажаю рядом. Теперь мы сможем поговорить. Семья и гости веселятся, они в прекрасном настроении, и для нас ситуация заканчивается в целом неплохо. Можем возвращаться в Москву и разбегаться по своим квартирам. «Когда поедем?» – спрашиваю Регину на ухо, делая вид, что заправляю ее выбившуюся прядь за ухо. «Хоть сейчас!» – отвечает она. «Я больше не могу выносить этот фарс. Слава богу, нас раскусили, и не пришлось объясняться». «Не совсем раскусили. Они думают, что мы не женаты, но имеем отношения. Вот и пусть остаются в неведении». «Вы о чем шепчетесь?» Диана Алексеевна внимательно смотрит на нас. «Влад говорит, что ему пора уезжать», — находится Регина. «Так рано. Погостите еще немного. Проводим сначала Марину с семьей, потом вас». «Спасибо за гостеприимство, но мне позвонили с работы. Группа туристов из Японии недовольна обслуживанием, требует директора. Лгу я и чувствую, как начинают гореть уши». «Распорядись по телефону и все. Разве у тебя администраторы такие беспомощные? А как отель называется?» «Золотой ключик», — неохотно говорю я. «Сейчас вспомнят. Отель в разобранном состоянии и решать, что мы с Региной не пара. Новый виток перемен не хочу получить». «Отличный отель!» Восклицает мать Регины. «Витя, помнишь, мы в тамошнем ресторане твой юбилей отмечали?» «Да-да, кухня прекрасная. Ваш повар словно петушиное слово знает. Все, к чему и в руки прекрасаются, превращаются в шедевр мирового класса». «Согласен. Михаил Григорьевич у нас мастер». Довольно киваю я. «Хух, пронесло. Везение пока на нашей с Региной стороне». Жаль, что высокая французская комиссия не присваивает ресторанам России звезду Мишлена. Предлагаю выпить за молодежь, Диана Алексеевна поднимает бокал. И за их светлое будущее, поддерживает ее Марина. Хочу с Региной, Брудышав! С места вскакивает Альберта. Он уже прилично под шафе. Зеленые глаза теряют прозрачность, волнистые волосы выбиваются из хвоста но ему это удивительным образом к лицу. Я вижу, как француза провожают восхищенными взглядами дамы, а он пользуется их вниманием и красуется вовсю. Альберта огибает стол и приближается к нам, но я тоже встаю и заслоняю собой Регину. «Это моя невеста!» — шиплю тихо, чтобы никто не услышал. «Достал ты меня, Альбертина!» Убирайся, пока пасть тебе не порвал. Да ладно тебе, мы же свои люди в доску. То, что происходит дальше, не мог представить даже в страшном сне. Альберта качает из стороны в сторону, он пытается то ли меня обнять, то ли Регину. Я контролирую каждое движение, но не прикасаюсь к нему, держусь на расстоянии вытянутой руки. Владислав, не обращай на него внимания смеется Марина. Альберта, сядь на место!» Брудершофт хочу!» И вдруг он ухмыляется, делает вид, что пробивается к Регине, а потом резким движением просовывает руку с бокалом под мой локоть, залпом выпивает шампанское и быстро целует меня в губы.